Глава вторая. Тайна цветка раскрывается. Три храма Осириса в Абидосе. Этот храм находится в Абидосе. Он был построен с эти первым и посвящён Осирису. За этим храмом есть ещё один, очень древний храм Осириса, где на стенах высечен цветок жизни, который нашла Катрина Рафаэль. Есть ещё третий храм, также посвящённый Осирису. В печатном варианте книги приведён план этих трёх храмов. Очевидно, люди, копавшие котлован под фундамент первого по расположению храма с эти первого, знали о существовании третьего храма Асириса. Но во время земляных работ между этими храмами был найден ещё более старый, второй храм Асириса. С эти первый изменил план постройки нового храма и придал ему Г-образную форму, чтобы избежать разрушения этого древнего храма. Храм Сети Первого, кстати, единственный Г-образный храм во всём Египте. Некоторые считают, что более старый храм построил также Сети Первый. Однако у этого храма абсолютно другой проект постройки, и он сложен из более массивных каменных блоков. Большинство египетских археологов согласны, что это более древняя постройка. По высоте над уровнем моря он расположен ниже храма Сети Первого, что также говорит о его древности. Когда Сети I начался сооружать новый храм, второй выглядел как небольшой холм. Третий храм, длинной прямоугольной формы, расположенный сзади, также посвящён Осирису. Это один из старейших храмов в Египте. Сети I строил свой храм в этом месте, потому что другой храм, третий по порядку, был очень старый, а он хотел посвятить Осирису новый храм. Мы рассмотрим храм Сети I, затем третий храм, а потом второй. Самый древний. Высеченные на камне полосы времени. Совсем недавно археологи обнаружили нечто очень интересное в настенной резьбе в египетских храмах. Туристы обычно обращают внимание на то, что выглядит как многочисленные следы вандализма, оставшиеся на стенах. Множество иероглифов, особенно тех, которые обозначают имена бессмертных, стёрто и избито. Однако туристы, как правило, не замечают, что повреждения идут определённой горизонтальной полосой, начиная с высоты уровня глаз и вверх примерно до 3,5-4,5 м. Ни выше, ни ниже повреждений нет. Я даже не заметил этого, когда был там. Это просто не привлекло моего внимания. Точно так же, как это проходило мимо множества египетских археологов сотни лет до тех пор, пока кто-то наконец не сказал Hey, разрушение ведь всегда в этом конкретном месте. С этой догадкой пришло понимание, что существует отличие между областями выше и ниже повреждений. Археологи наконец поняли, что на стенах представлены полосы времени. То, что находится ниже уровня глаз до пола, отражает прошлое. То, что находится на уровне глаз и выше, до 4,5 и 5,5 м, представляет настоящее, время, когда храм был построен. А всё то, что выше, эти храмы иногда уходили в высоту на 12 метров и более, говорит о том, что произойдёт в будущем. Тогда археологи поняли, что единственными людьми, которые знали эту взаимосвязь, были жрецы храма, которые фактически и уничтожали иероглифы. Жрецы были единственными, кто знал, что они стирают с камня только лишнее. Обычные вандалы не выбирали бы с такой точностью только ту полосу, которая относится к настоящему. Помимо всего прочего, разрушители не использовали кувалду. Они очень тщательно сбивали с камня только определённые фрагменты надписей. Потребовались все прошедшие столетия, чтобы понять это. Храм Сети I. Найдите изображение фасада храма Сети I в Абидосе. Это маленькая часть огромного гигантского храма. Я знаю теперь по меньшей мере два доказательства того, что египтяне могли заглядывать в будущее. Фотография одного из них у меня есть. Высоко наверху, на одном из лучей этой части первого храма в Абидосе, есть нечто, во что трудно поверить, если вы никогда не видели этого прежде. Но там это есть. Я собираюсь сделать снимок другого доказательства, когда поеду в Египет в следующий раз, потому что точно знаю, где оно находится. Думаю, что обе фотографии без всяких сомнений послужат безусловным доказательством того, что египтяне могли предзревать будущее. Как они это делали, я не знаю. Подумайте об этом сами. Но факт в том, что они делали это. В самом конце печатного варианта книги я покажу фотографию, которая доказывает это. Третий храм. Третий из трёх храмов Осириса, длинный открытый храм Этот храм считался древними правителями и фараонами Египта самым священным местом. Они верили, что именно здесь Осирис пережил воскресение и стал бессмертным. Правитель Джосер, построивший предположительно для собственного захоронения прекрасный комплекс в Саккаре с известной ступенчатой пирамидой, не был захоронен там. Вместо этого он был захоронен в этом маленьком скромном заднем храме. Никому не разрешается входить в этот третий храм. Но я не мог просто стоять и смотреть на него. Вокруг никого не было видно, поэтому я перемахнул через стену во двор. Мне удалось провести там всего около 5 минут, пока египтяне не стали кричать мне, чтобы я уходил оттуда. Я подумал, они хотят меня арестовать, но этого не произошло. Иероглифы там были совершенно необыкновенные. Ничего подобного вы нигде больше не увидите. Простота и совершенство рисунков поразительны. Сакральная геометрия второго храма и цветок жизни. Второй из трёх храмов, который ниже, чем остальные два. Храм находится под землёй, пока его не откопали. Лестница справа служит для того, чтобы попасть в храм с более высокого уровня земли. Я сделал его снимок со стороны третьего храма, глядя вперёд на храм соite первого. Задняя стена которого видна на заднем плане моей фотографии. Второй храм был тем местом, где Катрина обнаружила изображение цветка жизни. Единственное место в этом храме, открытое для посещений, оказалось именно тем, которое нужно. Второй храм теперь большей частью затоплен водой из-за разлива Нила, но когда он был впервые обнаружен, он был сухим. Известные изображения двух видов в внутренней центральной части храма перед тем, как он был затоплен водой. На них можно различить три уровня. Уровень первый ступени, которые поднимаются снизу в центр храма, где находится камень, похожий на алтарь. Уровень второй сам алтарный камень, и уровень третий ступени, которые уходят назад вниз с другой стороны алтаря. В этих трёх уровнях просматриваются три фазы религии Осириса. На плане второго храма Осириса можно видеть два ряда ступеней. Люсиде Любиц показывает, на что похож первоначальный план храма. Два пятиугольника, соединённых основаниями, говорят о том, какие формы сакральной геометрии сокрыты в этом плане. Теперь я должен дать вам некоторое понятие этой геометрии. Поверхности косаэдра составляют равносторонние треугольники, которые образуют пятисторонние пятиугольные формы. В сакральной геометрии они называются экосаэдрическими шапками. Все треугольники в них равносторонние. Если взять икосаэдрические шапки и наложить их на все поверхности додекаэдра, состоящего из 12 соединённых вместе пятиугольников, то образовавшаяся форма будет звёзчатым додекаэдром. Такой фигуре присущи особые пропорции так называемой кристаллической решётки сознания Христа вокруг Земли. Без этой решётки невозможен приход нового сознания на нашу планету. Вы это поймёте ещё до конца нашей работы. Две эллипсоидические шапки, сцепленные вместе, похожи на створки моллюска. Эти шапки служат ключом, ибо они дают представление о геометрической форме, используемой в решетке сознания Христа. И именно они, как я чувствую, изображены на геометрическом рисунке и на плане древнего храма. Я нахожу вполне подходящим использование соединенных основаниями пятиугольников для плана храма, посвященного Осирису и его воскресению. Воскресение и Вознесение ведут нас к сознанию Христа. Снимая нижнюю часть второго храма, Катрина сама того не ведая, сделала фотографию цветка жизни. Мой снимок вышел лучше, и на нём можно разглядеть, что в тени на том же камне по соседству есть ещё одно изображение цветка жизни. Слева от этих двух узоров цветка жизни на том же камне есть другие, имеющие к ним отношение рисунки. Камни, использованные для строительства храма, в том числе камень с изображениями, огромны. Я бы сказал, что они весят от 70 до 100 тонн. Это заставляет задуматься о том, каким образом древние волосатые дикари передвигали все эти стотонные глыбы. На этих стенах ещё много изображений, имеющих отношение к цветку жизни. То, что слева называется семенем жизни, и выводится непосредственно из цветка жизни. У подножия стены была вода, поэтому я не мог подобраться к ней. Но мне было интересно, что находится с другой стороны камня, поэтому я поставил фотоаппарат на автоспуск, протянул руку за стену и сделал снимок вслепую. Вы вряд ли смогли бы многое разглядеть на этой фотографии, но то, что на ней видно, это важные аспекты того, что мы собираемся изучать. Было удивительное чувство, когда я смотрел на все эти рисунки. потому что всё было мне так знакомо, и я знал, что это означает. И все они были передо мною, нанесённые на стену египетского храма тысячи лет назад. Рисунки были древние, и тем не менее я знал точно, что это такое. Купцкая резьба. На следующем кадре стена во втором храме снята с очень далёкого расстояния с использованием 80-миллиметровой линзы. Рисунок на той стене практически неразличим на фотографии. Хотя когда мы были там, он был ясно виден. Это христианский символ, но происходит он над группой египтян, называемых коптами, которые жили во времена угасания египетской империи. Позднее копты стали самыми первыми христианами, не считая двух других, связанных с ними египетских групп ессеев и друидов. Вы, возможно, не думали, что у этих двух групп египетские корни. Но мы убеждены, что это так. Когда я увидел этот коптский символ, то понял, что эти рисунки, имеющие отношение к цветку жизни, возможно, сделали копты, а не строители храма. Копты появились намного позднее, но, может быть, они знали, что это было место воскресения и использовали его для той же цели. Зданию уже было несколько тысячелетий, когда были сделаны эти рисунки. Тогда они не старше 500 -го года до нашей эры. времени, когда появились копты. Возможно, вы уже встречались коптские символы: крест в круге и крест в треугольнике. Ещё на одном снимке, хотя и очень туманно, виден крест в круге. Сверху видны шесть центральных петель цветка жизни. На египетских рисунках, если сверху видна сфера, это означает, что самым главным является то, что находится внутри сферы. Это то, о чём мы не думаем. или то, что является задачей настоящего момента. Ещё один вариант того же символа четыре дуги, пересекающиеся в круге и образующие крест. Один снимок я нахожу особенно интересным. На нём изображена в воздухе дышащая рыба. Рисунок был сделан до Рождества Христова. Это тоже коптский символ. На рыбе 14 чешуек, и она дышит воздухом. Мы уже видели такую рыбу, дышащую воздухом. у адегонов и в Перу. Теперь мы встречаем её в Египте, но её можно найти и в других местах по всему миру. Ранняя церковь меняет христианскую символику. Если обратиться к прошлому и по-настоящему изучить некоторые из старых писаний, то мы обнаружим, что через 200 лет после смерти Христа в христианской религии произошли большие изменения. Фактически Христос примерно в течение 200 лет не был широко известен. И в это время греческая православная церковь, которая в те дни была наиболее влиятельна, внесла много изменений в христианскую религию. От многих верований она отказалась, добавила другие и изменила всё так, как её устраивало. Одно из изменений, которое она внесла, касалось очень важного символа. Из всего того, что можно прочитать о временах Христа, следует, что древнейшим символом Христа была не рыба, но дельфин. При редактировании священных писаний греческой православной церковью дельфин был заменён на рыбу. Сегодня Иисуса соотносят с рыбой, и даже современные христиане используют рыбу в качестве символа христианства. Что это точно означает, я не знаю. Я могу только строить свои догадки относительно дельфинов. Вдобавок ко всему, греческая православная церковь изъяла из Библии всяческие упоминания о реинкарнации. который ранее полностью принималась как часть христианской религии. Цветок жизни, сакральная геометрия. Изображение цветка жизни обнаружено не только в Египте. Его можно встретить по всему миру. Во втором томе печатного варианта книги представлены фотографии цветка жизни со всего мира. Его находили в Ирландии, Турции, Англии, Израиле, Египте, Китае, Тибете, Греции и Японии, повсюду. Почти везде в мире его называют одним и тем же именем Цветок жизни. Хотя где-то в космосе его называют по-другому. Два основных названия могут быть переведены как язык безмолвия и язык света. Цветок жизни источник всех языков. Это первичный язык Вселенной. чистые формы и пропорции. Его называют цветком не только потому, что он похож на цветок, но и потому, что он представляет цикл плодового дерева. Плодовое дерево порождает маленький цветок, который проходит через превращение и становится плодом: вишней, яблоком или чем-то другим. Плод внутри себя содержит семя, которое падает в почву, и тогда вырастает другое дерево. Итак, существует цикл из пяти этапов. Дерево, цветок, плод, семя, дерево. Это совершенно чудо, но вы знаете, что это просто происходит. Происходит помимо нашего понимания. Это так естественно, что мы просто принимаем и не очень-то задумываемся над этим чудом. Пять простых чудесных ступеней в этом цикле жизни фактически соответствует геометрии жизни, которую мы будем наблюдать на протяжении всей работы. Семь жизней Как я упоминал раньше, в середине цветка жизни есть семь взаимопересекающихся кругов, которые, если их вынуть из цветка и привести окружность вокруг них, создадут образ, который называется семенем жизни, связь с древом жизни. Другой образ в этой модели, с которым вы, возможно, лучше знакомы, называется древом жизни. Многие люди должно быть связывают происхождение древа жизни с евреями и иудаизмом, но это не так. Древо жизни не произошло из Кабалы, и тому есть доказательства. Древо жизни не принадлежит ни одной культуре, даже египтянам, которые около 5000 лет тому назад высекли древо жизни в двух рядах колонн в Карнаке и в Луксоре, по три в каждом ряду. Древо жизни вне рас и религий. Этот образ является неотъемлемой частью природы. Если побывать на отдалённых планетах, где есть сознание, Я уверен, и там найдётся такой же образ. Новые данные. За последнее время изображение цветка жизни было найдено более чем в 18 местах, включая Швецию, Лапландию, Исландию и Юкатан. Итак, если у нас есть дерево, затем цветок, затем семя, и если эти геометрические образы фактически соответствуют пяти этапам жизненного цикла плодового дерева, которые можно наблюдать на Земле, То есть источник происхождения дерева должен полностью содержаться в семени. Если взять образы семени жизни и древа жизни и наложить их друг на друга, то можно увидеть их взаимосвязь. Видите, как безупречно они подходят друг к другу, и они стали как ключ и замочная скважина. Одно точно входит в другое. Если посмотреть на древо жизни, которое было обнаружено на египетских колоннах, то можно увидеть ещё один круг над ним и один под ним. Это означает, что первоначально в древе жизни было 12 составляющих. И этот двенадцатиричный вариант древа жизни также идеально вписывается в изображение цветка жизни. В древе также может быть ещё и тринадцатый круг. Я приближаюсь к сакральной геометрии постепенно, предполагаю, что вы никогда в жизни об этом не слышали. Мы начинаем с самого основания. А затем будем медленно строить кирпичик за кирпичиком, пока не дойдём до места, где всё строение приобретёт для вас смысл. Сначала можно наблюдать синхронность, с какой эти формы развиваются и то, как они все вписываются друг в друга. Это правополушарный способ понимания особой природы этой геометрии. По мере того, как мы будем изучать всё более и более сложные модели, Вы по-прежнему будете наблюдать те же самые удивительные взаимосвязи, которые проходят через всё. Вэзика писцис. В сакральной геометрии есть образ, который получается при пересечении двух кругов с одинаковыми радиусами, когда центр каждого круга лежит на окружности другого круга. Область, где два круга пересекаются, образует то, что называется вэзика писцис, буквально рыбий пузырь. Эта конфигурация, как будет видно далее, одна из наиболее важных в сакральной геометрии. У везика пистус есть два размера: длина и ширина. Это два ключа к великому знанию. Многие не знают, что каждая линия древа жизни, имеет ли оно 10 или 12 кругов, является либо длиной, либо шириной везика пистус в цветке жизни. И все они имеют пропорции золотого сечения. Каждая линия древа жизни в точности соответствует либо длине, либо ширине везика Писцес. Это первая взаимосвязь, которая становится видимой, когда мы выходим из великой пустоты. Великая пустота это ещё один ключ, который вскоре будет рассматриваться. Египетские колёса и путешествие по измерениям. Эти колёса один из самых старых известных символов. До сих пор их находили только на потолках некоторых очень древних египетских гробниц. Они всегда расположены группами по 4 или 8 штук, и никто не знает, что это такое. Самые известные в мире египтологи не имеют ни малейшего представления о том, что эти колёса означают. Но для меня колёса являются свидетельством того, что египтяне знали. Цветок жизни больше, чем просто забавный рисунок. Они знали очень много из того, чем я с вами сейчас делюсь. Для того, чтобы понять, где эти колёса находятся в цветке жизни, нужно изучить огромный пласт знаний, заложенный в них. Вам никогда не удастся сделать это просто рассматривая рисунки. Это не может просто произойти случайно. Вам следует узнать древнюю тайну цветка жизни. На одной из фотографий потолка гробницы показана большая часть восьми колёс. Когда я делал этот снимок, там действительно была тьма кромешная. Внизу рисунка можно разглядеть семь идущих вправо человечков с головами животных. Их называют нетерами или богами. И у каждого из них над головой есть оранжево-красный овал, который тот называл яйцом метаморфоза. Нетеры сфокусированы на том времени, когда мы проходим определённую ступень воскресения, резкое биологическое изменение в иную форму жизни. Они удерживают образ этого перехода по мере того, как движутся вдоль линии. Потом вдруг эта линия подходит к концу, в этом месте поворот на 90° вверх, и далее они идут перпендикулярно своему первоначальному направлению. Эти 90° очень важны для нашей работы. Поворот на 90° является решающим для нашего понимания того, как можно реально совершить воскресение и вознесение. Уровни измерения разделены 90 градусами. Музыкальные ноты разделены 90 градусами. Чакры разделены 90 градусами. 90 градусов возникают снова и снова. Фактически, для того, чтобы нам войти в четвёртое измерение или любое другое измерение в сущности, мы должны сделать поворот на 90 градусов. Наверное, сейчас мне следует убедиться, что у нас с вами одинаковое понимание того, Что такое третье, четвёртое, пятое и так далее измерения? О чём мы говорим? Я не говорю об общепринятом понятии измерения в математике, как, например, о трёх осях или так называемой трёхмерности пространства. Оси X, Y, Z, вперёд-назад, влево-вправо, вверх-вниз. Некоторые называют эти три оси тремя измерениями и говорят, что время является четвёртым измерением, но это не то, о чём я говорю. измерение, гармоники и вселенная волновая природа. То, что я имею в виду, когда говорю о различных уровнях измерения, имеет больше сходства с музыкой и гармониками, чем ещё с чем-нибудь. Возможно, есть разные толкования уровня измерения, хотя большинство изучающих этот вопрос пришло к согласию. У фортепиано есть 8 белых клавиш от ноты до до следующей до. Это всем знакомая октава. А между белыми клавишами есть 5 чёрных. 8 белых и 5 чёрных клавиш производят все диезы и бемоли. Всего 13 нот, посуществуют 12, поскольку с тринадцатой ноты начинается следующая октава, которую называют хроматической шкалой. Поэтому от одного до до следующего на самом деле не 8 шагов, а 13. Помните об этом, я хочу дать вам понятие синусоидной волны. Эти волны соответствуют свету и вообще всему электромагнитному спектру и вибрации звука. Мы все, возможно, знакомы с ними. Вся реальность, в которой мы существуем, основывается на синусоидной волне. Я не знаю никаких исключений, кроме самой пустоты и, возможно, духа. Всё в этой реальности является синусоидной волной или косинусоидной, если вам так угодно. Длина волны и её рисунок вот что отличает одну вещь от другой. Длина волны это протяжённость от любой точки на кривой до точки, где цикл кривизны заканчивается и начинается следующий цикл. Если взять волну действительно большой длины, то она будет выглядеть почти прямой линией. Например, длина волн вашего головного мозга около 10 в 10 степени сантиметров, и они выглядят почти как прямые линии, когда выходят из головы. Квантовая физика рассматривает всё в этой реальности одним из двух способов: Они не знают, почему не могут взглянуть на реальность, используя сразу обе точки зрения. Хотя геометрия, если изучить её внимательно, объясняет почему. Любой объект, такой как книга, например, можно рассматривать как состоящий из мельчайших частиц, подобных атомам. Но можно отойти от этого представления и взглянуть на тот же самый объект как на вибрацию, волновую форму, такую как электромагнитное поле или даже звук, если хотите. Если смотреть на объект как на атомы, то законы должны быть соответствующими этой модели. Если взглянуть на него как на волновую форму, то законы должны соответствовать этой модели. Всё в нашем мире является волновой формой, иногда называемой паттерном или синусоидной подписью, а может также рассматриваться как звук. Всё сущее, ваши тела, планеты, абсолютно всё это волновые формы. Если вы выбираете именно такой взгляд на реальность, и с этой точки зрения посмотрите на реальность гармоник музыки, аспект звука, то мы можем начать разговор о разных измерениях. Длина волны определяет измерение. Уровни измерения есть ни что иное, как различные базовые длины волн. Единственное различие между этим измерением и любым другим это длина его базовой волновой формы. Это подобно радио или телевизионному приёмнику. Когда поворачиваешь ручку настройки приёмника, ты выбираешь разные длины волн. Тогда появляются разные изображения на телеэкране или разные станции на радио. Точно так же обстоит дело и с разными уровнями измерения. Если бы вы могли изменить длину волны своего сознания, а в этом случае изменится длины волн всех паттернов вашего физического тела на длину волны отличную от той, которая существует в этой вселенной, то вы бы буквально исчезли из этого мира, а появились бы в том, на который настроились. Если вы видели когда-нибудь хоть один НЛО, то поймёте, что они делают именно это, когда стремительно пересекают небо. Они несутся на невероятной скорости, потом делают поворот на 90° и исчезают. Людей на борту этих кораблей не перемещают в пространстве так, как нас в наших самолётах. Пассажиры космических кораблей сознательно психически соединяются с самим кораблём, и когда они готовы перейти в другой мир, они входят в медитацию и соединяют все аспекты самих себя в единое целое. Затем они мысленно делают поворот на 90 градусов или сразу два поворота по 45 градусов, которые переносят весь корабль вместе с его пассажирами в другое измерение. Эта вселенная, я имею в виду все звёзды и атомы, уходящие внутрь и вовне, вечные и бесконечны, имеют базовую длину волны около 7 см 23 мм. Можно выбрать любую точку в этой комнате и двигаться вглубь или наружу вечно и бесконечно в пределах именно этой вселенной. В духовном смысле это волна длиной 7 см 23 мм, и есть звук Ом, звук вселенной, известный индийцам. Любой объект этой вселенной издаёт звук в соответствии со своей структурой. Каждый объект издаёт свой уникальный звук. Если вывести среднюю величину длины волны всех звуков для всех объектов третьего измерения этой вселенной, то она бы составила 7 см 23 мм. Это был бы истинный звук Ом для третьего измерения. Если измерить расстояние между центрами зрачков глаз у сотни человек, то его средняя величина будет в точности равна этой же длине волны. Среди других примеров можно указать, что эта величина расстояние от кончика подбородка до кончика носа, ширина ладони, расстояние между чакрами. Эта величина, 7 см 23 мм, присутствует в разном виде повсюду в наших телах, потому что мы появились именно внутри этой вселенной, и она воплощена внутри нас. Эта длина волны была обнаружена учёными из Bell Laboratories, а не какими-то духовными людьми где-то в пещере. Когда впервые разработали микроволновую систему, которая охватила все Соединённые Штаты, включили её, то обнаружили помехи в этой системе. Видите ли, так случилось, что Bell Laboratories выбрали для своей системы несущую частоту чуть больше 7 см. Почему они выбрали именно эту длину волны, я не знаю. Они пытались найти ту помеху, просматривая своё оборудование и пробовали всё, что могли. Сначала они подумали, что помеха исходит из земли. В конце концов они взглянули на небеса и тоже нашли помеху, воскликнув при этом: "А нет, это приходит ото всюду". Для того, чтобы избавиться от помех, они сделали кое-что, от чего мы как нация и вся планета до сих пор страдаем. Они увеличили мощность в 50.000 раз по сравнению с той, которая была нужна в норме. Это создало очень мощное поле, чтобы волна длиной 7 см 23 мм, поступающая отовсюду, не могла служить помехами. Измерение и музыкальная шкала. По ранее приведённым причинам я убеждён, что 7 см 23 мм это длина волны нашей вселенной, этого третьего измерения. По мере подъёма на другие уровни измерения длина волны становится всё короче и короче, а энергия всё выше и выше. Спускаясь вниз по измерениям, длина волны становится всё больше и больше, а энергия всё ниже и ниже, всё плотнее и плотнее. Точно как на пианино. Между нотами есть пространство, поэтому когда вы находитесь на одной ноте, существует точно определённое место, где расположена следующая нота. Во вселенной волновой природы, в которой мы существуем, есть точное место, где находится следующий уровень измерения. С ним связана определённая длина волны. Большинство культур в космосе владеет этим фундаментальным знанием вселенной, и они знают, как перемещаться от одного измерения к другому. Мы всё это забыли. Но, если будет на то воля Божья, мы вспомним. Музыканты, теоретики музыки и учёные-физики Давным-давно обнаружили, что между нотами размещаются так называемые обертоны дополнительные тоны, возникающие при звучании одного тона и звучащие выше него. Каждый шаг хроматической шкалы содержит 12 основных или больших обертонов. Одна исследовательская группа в Калифорнии обнаружила более 200 дополнительных или малых обертонов в промежутке между каждыми двумя нотами. Если обозначить каждую ноту на хроматической шкале кружком то получится 13 кружков. Каждый кружок представляет белую или чёрную клавишу. Заштрихованный кружок в конце, тринадцатую ноту, которая начинает следующую октаву. Чёрный кружок на этой иллюстрации представлял бы третье измерение, нашу вселенную, а четвёртый кружок четвёртое измерение. 12 основных обертонов между двумя любыми нотами или измерениями являются точной копией большого паттерна. Он голографичен. Если пойти дальше, то между каждыми двумя обертонами находятся другие 12 обертонов, которые копируют целый паттерн. Это уходит вверх и вниз буквально бесконечно и называется геометрической прогрессией в гармониках. Если продолжить изучение, то мы обнаружим, что каждая из уникальных музыкальных шкал, которые были обнаружены, производит свою собственную, отличную от другой октаву опыта. Ещё больше вселенных для освоения. Это другая тема, к которой мы вернёмся. Возможно, вы слышали от кого-нибудь о 144 измерениях и о том, каким образом число 144 соотносится с другими духовными темами. Это число связано с тем, что в октаве 12 нот по 12 биртонов между ними. А 12, умноженное на 12, равняется 144 уровням измерений в каждой октаве. Чтобы быть точным, существует 12 основных измерений, Из 132 дополнительных измерений в пределах каждой октавы. Хотя, по правде говоря, прогрессии уходят в бесконечность. На нашей диаграмме представлена одна октава. 13-я нота повторяется, и далее над этой октавой есть следующее. Есть октава вселенных ниже и выше этой. Теоретически они простираются до бесконечности. Поэтому, какой бы большой и бесконечной ни казалась эта вселенная, что является так или иначе просто иллюзией. Существует бесконечное число способов выразить одну реальность, и каждое измерение практически полностью отличается от любого другого. Вот для чего в основном предназначено это учение: напоминать нам о том, что мы здесь на Земле сидим в третьем измерении на планете, которая именно сейчас находится в процессе перехода в четвёртое измерение и выше. Аспект третьего измерения этой планеты через некоторое время перестанет для нас существовать. Мы будем осознавать это измерение ещё только короткий промежуток времени. Сначала мы пойдём в определённые обертоны четвёртого измерения. Большинство людей из высших измерений, которые наблюдают и помогают в этом процессе, убеждены теперь, что мы будем двигаться дальше вверх через более высокие измерения довольно быстро. Стена между октавами Между каждой вселенной целой нотой, и между каждой вселенной, представленной под пространством или обертоном, нет ничего, абсолютно пусто. Каждое из этих пространств называется пустотой. Пустота между каждым и двумя измерениями называется Дуат по-египетски или Барда по-тибетски. Каждый раз, переходя с одного измерения или обертона в следующее, вы проходите через пустоту или темноту между ними. Но одни пустоты темнее других. А самые тёмные, те, которые находятся между октавами. Они более мощные, чем те, которые находятся внутри октавы. Пожалуйста, поймите, что нам приходится использовать слова, которые не могут дать полного представления об этом понятии. Пустота между октавами может быть названа великой пустотой или стеной. Она подобна стене, через которую нужно пройти, чтобы попасть в более высокую октаву. Бог особым образом расположил там эти пустоты по определённым причинам. которые скоро станут понятными. Все эти измерения наложены одно на другое, и каждая точка пространства-времени содержит их все. Проход к любому из них в любой точке это делает проход к ним удобным. Вам не нужно его искать. Вам просто нужно знать, как к нему подойти. Хотя есть определённые сакральные места в геометрии нашей реальности здесь, на Земле, где легче осознать разные измерения и обертоны. священные места, которые являются узловыми точками, соединёнными с землёй и небом. Позднее мы будем говорить об этом. Существуют также особые места в космосе, которые обусловлены геометрией космоса. Эти места исследователи иногда называют звёздными вратами, проходами, через которые легче пройти на другие уровни измерения. Но по правде говоря, можно находиться где угодно, чтобы идти куда угодно. Действительно неважно, где вы находитесь. Если вы по-настоящему понимаете измерения и, конечно, способны к проявлению божественной любви. Переход в другие измерения. Вернёмся к тому месту, где человечки на потолке храма несколько минут назад переходили в другое измерение. Они делали поворот на 90° и меняли длину своей волны. Те колёса, как вы увидите позже, связаны с гармониками музыки. А вы теперь знаете, что гармоники в музыке связаны с уровнями измерений. Так как человечки на потолке, совершая это изменение, думают о преображении и воскресении, я убеждён, что эти колёса действительно точно говорят нам, куда они идут, в какое измерение. К тому времени, когда мы закончим повествование, вы поймёте, о чём я говорю. Звёздный тетраэдр Звёздный тетрайдер, наложенный на знаменитый рисунок Леонардо да Винчи, речь идёт о Витрувианском человеке, станет для нас одной из самых важных схем в этой работе. Найдите это изображение в интернете или в книге. То, на что вы смотрите, является двухмерным, плоским изображением, но представляйте это себе в объёме. Звёздный тетрайдер существует точно так же, как в случае с рисунком да Винчи, вокруг каждого человеческого тела. Мы уделим много времени тому, чтобы подвести вас к моменту, когда вы сможете увидеть, что этот образ действительно находится вокруг вашего тела. По центральной оси вашего тела проходит трубка, через которую можно вдыхать энергию жизненной силы, а два конца этой трубки наверху и внизу соединяют третье измерение с четвёртым. Через трубку можно вдыхать прану непосредственно из четвёртого измерения. Вы можете находиться в вакууме, в абсолютной пустоте, не имея воздуха для дыхания, и выжить, если сможете притворить в жизнь основные принципы этого знания. Ричард Хоугленд показал в организации Объединённых Наций и в НАСА, что в настоящее время мы заново открываем для себя это поле научным путём. Это поле, точно как показано вокруг человека на рисунке Леонардо, находится вокруг планет, Солнца и даже более крупных тел. Оно может служить подходящим объяснением тому, каким образом некоторые из внешних планет выживают. Почему планеты излучают с поверхности намного больше энергии, чем получают от солнца, намного больше? Откуда же берётся эта энергия? Если бы вместо человека в центре находилась планета, то с точки зрения этого нового толкования, через точки на северном и южном полюсах В неё поступало бы огромное количество энергии из другого измерения или измерений. Планеты в буквальном смысле существуют более чем в одном измерении. А если бы вы могли видеть Землю во всём её великолепии, с различными полями и энергиями вокруг, вы были бы изумлены. Мать-Земля намного более сложная система, чем мы можем воспринять её на том уровне плотности, на котором мы находимся. Вступление энергии к ней фактически происходит таким же образом, как у человека. От того, как мы дышим, зависит, с какого именно измерения или измерений к нам поступает эта энергия. На рисунке Леонардо тетрайдер обращённый вверх к солнцу мужской, тот, который обращён вниз к земле женский. Будем называть мужской тетрайдер солнечным, а женский земным. Есть только два симметричных способа Каким образом звёздный тетрайдер может быть расположен вокруг человеческого существа, когда одна вершина находится над головой, и одна внизу под ногами, а человек стоит прямо? Для мужчин солнечный тетрайдер развёрнут ребром вперёд, с вершиной впереди, а противоположная плоская грань находится за спиной. Земной тетрайдер развёрнут ребром назад, с вершиной за спиной, а противоположная плоская грань находится спереди. Звёздный тетраэдр вокруг женского тела располагается так, что у солнечного тетраэдра плоская грань направлена вперёд, а вершина находится за спиной. Её земной тетраэдр развёрнут ребром вперёд, с вершиной впереди, а противоположная плоская грань находится сзади, за спиной. Во втором томе будет дано объяснение 14 дыханий медитации Меркаба. Но сначала я хотел бы представить другие аспекты медитации. чтобы вы могли начать вспоминать и подготовиться в итоге к активации вашего тела света Меркаба. Вскоре мы начнём с того, что будем говорить о йоговском дыхании, с которым, возможно, многие из вас знакомы. Затем выучим мудры. Мы будем идти шаг за шагом до тех пор, пока не будем готовы к опыту сферического дыхания, состоянию существования, из которого ваша Меркаба может вновь стать живой. Троичность в дуальном мире. Святая Троица. Для понимания ситуации здесь на земле предлагаем вам ещё один блок информации, к которой мы будем обращаться по мере продвижения вперёд. Существующий закон противоположностей, кажется, проявляющимся в нашей реальности как женское и мужское, горячее и холодное. На самом деле это не полная картина. В действительности все проявления в нашей реальности имеют три компонента. Вы слышите, как люди говорят о мужской и женской полярности, о полярности сознания, но это не полная правда. В этой реальности никогда не было полярности без третьего компонента, за одним редким исключением, о котором мы будем говорить через минуту. Почти в каждой ситуации присутствует триединство или троичность. Давайте подумаем о некоторых примерах того, что мы обычно называем полярностью. Как насчёт чёрного и белого, горячего и холодного? верха и низа, женского и мужского, солнца и земли. Для белого и чёрного есть серое, для холодного и горячего есть тёплое, для верха и низа есть середина, для женщины и мужчины есть ребёнок, для солнца и земли, мужское и женское, есть луна, ребёнок. Время также имеет три составляющие: прошлое, настоящее и будущее. Наше ментальное представление о пространстве связаны с осями X, Y, Z. Вперёд-назад, влево-вправо, вверх-вниз. Но даже в каждом из этих трёх направлений есть средняя, нейтральная точка, создающая три части. Возможно, лучшим примером может служить строение материи в третьем измерении. Материя состоит из трёх основных частиц: протонов, электронов и нейтронов. На следующем, более высоком уровне организации Эти треснувные частицы образуют атомы, а на следующем, более низком уровне, делятся на более мелкие частицы. Подобным образом сознание воспринимает себя посредине между макрокосмом и микрокосмом. На какой бы уровень вы ни посмотрели более пристально, вы везде увидите троичность. Как почти всегда бывает, и здесь есть особое исключение. Оно имеет отношение к началу всех вещей. Первоначальные аспекты бытия обычно двоичны, но они чрезвычайно редки. Пример можно найти в числовых последовательностях. Удивительно, что в таких последовательностях, как 1 2 3 4 5 6 7 8 9 или 2 4 8 16 32 или 1 1 2 3 5 8 13 21, и фактически во всех известных последовательностях, для того чтобы определить весь ряд, достаточно иметь минимум три последовательных члена. За одним исключением, золотосечённая логарифмическая спираль для определения, которые нужны только два члена. Это обусловлено тем, что данная спираль является источником всех остальных последовательностей. Точно так же все атомы состоят из трёх частей, как упоминалось ранее. За одним единственным исключением в виде первого атома водорода. Водород имеет только один протон и один электрон. У него нет нейтрона. Если у него появляется нейтрон, что является следующим шагом вверх, то он называется тяжёлым водородом. Но самое начало материи имеет только два компонента. Упомянув о числах, проявляющих троичность, мы можем также обратиться к цвету. Существует три основных цвета, из которых образуются три вторичных. Это означает, что вселенная, какой мы теперь её знаем, все сотворённые вещи, состоит из трёх первичных частей. за исключением её редких первоначальных аспектов. К тому же, восприятие вселенной человеческим сознанием происходит тремя основными способами, о которых мы только что говорили: через время, пространство и материю, которые являются отражением священной Святой Троицы. Лавина знаний. К настоящему времени большинство людей осознаёт, что нечто необычное происходит здесь, на Земле. Мы живём в чрезвычайно ускорившееся время, и происходят многие события, которые раньше никогда не происходили. На планете в настоящее время живёт больше людей, чем когда-либо ранее. И если мы будем продолжать с такой же скоростью, то в последующие несколько лет численность населения удвоится до 11-12 миллиардов человек. В соответствии с кривой эволюции человеческого знания, Приток информации на планете возрастает намного быстрее, чем население. Вот факты из британской энциклопедии. С времён старейшей, известной нам человеческой цивилизации древних шумеров, примерно 3800 лет до нашей эры, вплоть до 1900 года нашей эры, то есть почти за 5800 лет, было набрано определённое количество бит информации, определённое число так называемых фактов, которые составили наше суммарное знание. За последующие 50 лет, с 1900 по 1950 год, наши знания удвоились. Это означает, что потребовалось 5800 лет, чтобы накопить некоторые знания, и только 50 лет, чтобы удвоить их. Не поразительно ли? Но затем в последующие 20 лет, примерно к 1970 году, мы опять удвоили наши знания. Далее потребовалось уже только 10 лет, чтобы удвоить и это. То есть примерно к 1980 году теперь удвоение происходит каждые несколько лет. Знания прибывают подобной лавине. В середине 80-х информация поступала так быстро, что в NASA не успевали вводить данные в компьютер. Я слышал, что в 1988 году они отставали с простым вводом данных примерно на 8-9 лет. Одновременно с лавинообразным нарастанием объёмов знаний Сами компьютеры, способствующие ускорению этого процесса, стоят на пороге колоссальных изменений. Примерно каждые 18 месяцев вдвое возрастает скорость и объём памяти компьютеров. Начали мы с 286-й модели. Потом были 386-я, 486-я, а теперь на подходе 586-я. Это было написано в 1993 году, которая заменит устаревшую 486-ю. Мы даже не поняли ещё, как использовать 486-ю модель, и вот, пожалуйста, уже есть 586-я, а уже запланирована 686-я. В начале нового века или вскоре после этого любой домашний компьютер будет настолько быстродействующим и мощным, что превзойдёт все имевшиеся в 1993 году в НАСА и Пентагоне вместе взятые. Один единственный компьютер будет настолько быстродействующим и мощным, что сможет наблюдать за всей землёй и постоянно предоставлять данные о погоде на каждом квадратном дюйме планеты. Он будет делать такие вещи, которые сейчас кажутся абсолютно невозможными. Мы также начинаем совершенствовать нашу способность скоростного ввода данных. В настоящее время огромное количество информации вводится непосредственно из других компьютеров, со сканеров или прямо с голоса. Итак, с поступлением в человеческое сознание такого невероятного количества знаний, становится очевидным, что сейчас наступает время больших перемен для человечества. Тысячелетиями духовная информация хранилась в тайне. Священнослужители и жрецы разных религий и культов были готовы отдать свои жизни за то, чтобы весь остальной мир не узнал ни об одном из этих тайных документов или частицах их духовных знаний. Они хотели, чтобы эти знания оставались тайными. По всему миру каждая духовная группа и религия имела свою тайную информацию. Потом вдруг в середине 60-х покров секретности был снят. Почти все духовные группы в мире одновременно открыли свои архивы в один и тот же исторический момент. Вы можете в соседнем книжном магазине покопаться в книгах и увидеть информацию, которая пряталась за семью печатями и хранилась тысячелетиями. Почему? Почему сейчас? Жизнь на этой планете ускоряется. Её темп становится всё быстрее, быстрее и быстрее, явно достигая кульминации в проявлении чего-то нового и необычного, возможно, просто недоступного нашему обычному воображению. Мы всё время меняемся. Что это означает для мира? Почему это происходит? А главное, почему это происходит сейчас? Почему это не произошло 1000 лет назад? Или почему бы этому не подождать и не произойти через 100, 1000 или 10.000 лет. Очень важно найти ответ на этот вопрос, потому что если вы не знаете, почему это происходит сейчас, то, возможно, не поймёте и того, что происходит с вами в вашей жизни, или не подготовитесь к предстоящим переменам. Я бы не хотел именно сейчас углубляться в эту тему, но один из ответов содержится в том факте, что компьютеры созданы на кремниевой основе, а мы на углеродной. Это связано со взаимоотношениями между кремнием и углеродом. Но я оставлю эту тему на время и продолжу разговор о необычной природе того, что происходит здесь, на Земле. Связи Земли с космосом. Давайте снова поговорим о Земле и Сириусе. Там, где мы находимся это то место в общей картине мира, откуда мы берём начало. Там, где мы находимся, на третьей планете от Солнца, Нелегко понять сокровенную связь Земли с Сириусом. Для этого нужно обратиться к далёкому космосу, к таким объектам, как квазар. Он огромен, он бросает вызов всем законам физики, и мы не знаем, что, скажите на милость, он вообще тут делает. Но это не то, на что я на самом деле хочу обратить ваше внимание. Спирали в космосе. Довольно продолжительное время астрономы были вполне уверены, Что вы видите, то и существует. Если вы видите что-то, значит оно имеет место. Они либо абсолютно не подозревали о невидимой стороне реальности, либо не считали её такой уж важной. Но невидимая часть нашей реальности в действительности намного больше видимой и вероятно является более важной. Фактически, если весь электромагнитный спектр представить в виде линии длиной около 2 м, то видимый свет, с помощью которого мы видим предметы, Был бы на этой линии полосой шириной всего около сантиметра. Другими словами, видимая часть реальности намного меньше 1% от всей реальности. Почти ничто. Нашим истинным домом в действительности является невидимая вселенная. И мало того, существуют вещи, находящиеся даже за пределами электромагнитного спектра, которые мы только-только начинаем понимать. Например, было обнаружено, что когда старое солнце взрывается и умирает, то, по-видимому, это происходит только в тёмной области спирали, указывая на то, что существует различие между космосом и внутренним космическим пространством между светлыми спиралями. Итак, учёные начинают понимать, что точно так же, как существует различие между тёмной и светлой областями галактики, существует ощутимая разница между этими двумя областями пространства. Есть что-то особенное в тёмных областях спирали. что по-видимому, связано со светлыми областями. Наша связь с Сириусом. Рассматривая эти характеристики галактической спирали, учёные пришли ещё к одному открытию. Они заметили, что наша солнечная система движется в космосе не по прямой линии, а по гиликой и дальной модели по вытянутой спирали. Однако такая спираль не может возникнуть, если только гравитационно мы не связаны с другим большим телом. таким, как другая солнечная система или что-нибудь ещё более крупное. Например, многие люди думают, что Луна вращается вокруг Земли, неправда ли? Но это не так. И так никогда не было. Земля и Луна вращаются вокруг друг друга, и между ними есть третья составляющая на расстоянии приблизительно 1/3 от Земли до Луны, которая является центральной точкой, а Земля и Луна вращаются вокруг этой точки по спирали, так же как они движутся и вокруг Солнца. Это происходит потому, что Земля соединена с очень большим телом Луной. Наша Луна огромная, и она заставляет Землю двигаться по определённой модели. А так как вся солнечная система таким же образом движется в космосе по спирали, то она должна быть гравитационно связана с каким-то другим, очень большим небесным телом. Поэтому астрономы стали искать это небесное тело, которое влияет на нашу солнечную систему. Сначала они сузили район поиска до определённой области неба, с которой мы были связаны. Потом они сужали его всё больше и больше до тех пор, пока всего несколько лет назад они наконец не связали его с определённой звёздной системой. Мы связаны со звёздной системой Сириуса, с Сириусом А и Сириусом Б. Наша солнечная система тесно связана с системой Сириуса благодаря гравитации. Мы движемся в космосе вместе, вращаясь по спирали вокруг общего центра. Наша судьба и судьба Сириуса сокровенным образом связаны. Мы единая система. С тех пор, как учёные узнали о том, что тёмная область внутри спиралевидной галактики имеет отличие от межгалактического пространства, они обнаружили, что звёзды не просто движутся наружу вдоль изгиба рукава спирали. Если кто-то болеет голову из гибкого шланга, а вы наблюдаете за этим сверху, то видно, как капельки воды движутся по спиралям. Можете вымысленно представить это себе. Однако каждая отдельная капелька всё-таки движется не по спирали, а радиально от центра по прямой линии. Она только кажется движущейся по спирали. То же самое происходит и с галактикой. Каждая из этих звёзд в действительности движется, удаляясь от центра радиально. Новые данные. Пентагон объявил весной 1997 года что у него есть компьютер, которому требуется только 1 секунда, чтобы вычислить то, на что компьютеру класса PC 250 МГц 3 ГБ потребуется 30.000 лет. За один день он сможет просчитать то, на что PC потребовалось бы 2.600 миллионов лет. Я бы назвал это чем-то большим, чем квантовый скачок. Одновременно с радиальным движением от центра, звёзды движутся также из рукава галактики, независимо от системы в целом. через тёмный свет к белому свету, обходя по орбите всю галактическую систему. Возможно, требуются миллиарды лет для того, чтобы завершился один цикл. Я не знаю точно. Представьте фигуру, которая изображала бы галактику со спиралями тёмного света и белого света. Сбоку она выглядит как летающая тарелка. Орбита, которую мы описываем вокруг центра галактики, похожа на растянутую пружину. Кроме нашей солнечной системы, Такое же спиралевидное движение относительно друг друга наблюдается между Сириусом А и Сириусом Б. Вспомните описание из главы 1. Спираль Земли и Луны я убеждён другая. Согласно исследованиям одного австралийского учёного, это спиралевидное движение двух звёзд Сириуса напоминает геометрические характеристики молекулы ДНК. Это позволяет нам предположить, что возможно существует определённая закономерность в развитии событий. События происходят в соответствии с неким грандиозным планом, подобно развитию человеческого тела, которым управляет заложенная в ДНК информация. Конечно, это только предположение, но если верен принцип как вверху, так и внизу, это вполне вероятно. Итак, у нас есть два связанных между собой вопроса, требующих ответа. Первый: почему так важен для нас Сириус? Отчасти это объясняется нашим гравитационным взаимодействием с ним. Второй. Почему именно сейчас на Земле в данный исторический момент эволюция идёт такими стремительными темпами? Давайте задержимся взглядом на небесах. Следующие два фрагмента информации будут фигурировать здесь впервые. Рукава галактической спирали, окружающие её сферы и тепловая оболочка. На фотографии из журнала National Geographic показано то, что недавно было обнаружено учёными Галактики окружены энергетическими сферами. Обращает на себя внимание крошечная галактика со спиралевидными рукавами, заключённая вместе с группой отдельно расположенных звёзд в энергетическую сферу. Далее, вне этой сферы, есть другая огромная энергетическая сфера. Здесь она видна как решётка из шестиугольников. Итак, внутри огромной сферы находится маленькая сфера, а внутри неё крошечная галактика По мере нашего продвижения вперёд, вам предстоит убедиться, что абсолютно такое же поле находится вокруг вас. Существует изображение тепловой оболочки галактики, снятое в инфракрасных лучах. Подобная тепловая оболочка выглядит как летающая тарелка. Её окаймляет большой круг. Он тёмный, потому что внешняя кромка движется очень-очень быстро. Эта тепловая оболочка имеет точно такие же пропорции, Что и меркаба вокруг вашего тела, когда она активирована с помощью специального дыхания и медитации. Если следовать определённой технике дыхания, вокруг вашего тела формируется поле около 17 м шириной, которое выглядит как эта тепловая оболочка. Имея соответствующее оборудование, это поле можно увидеть на экране, так как оно имеет электромагнитную составляющую в микроволновом диапазоне. Это абсолютно реальная вещь. Это всё та же меркаба, которая, если вы этого захотите, будет активирована вокруг вашего тела. Прецессия равноденствий и другие колебания. Вернёмся к вопросу о том, почему это изменение происходит в данный момент. Наша Земля в настоящий момент имеет наклон приблизительно в 23 градуса по отношению к плоскости своей орбиты вокруг Солнца. И так как Земля вращается вокруг Солнца, Угол, под которым свет падает на поверхность Земли, меняется в зависимости от того, в каком месте орбиты она находится. Вот почему у нас четыре времени года. В пределах этого годичного обращения происходит ещё одно очень медленное колебание, известное большинству людей как прецессия равноденствий, на полное завершение которой требуется почти 26.000 лет. Чтобы быть более точными, около 25.920 лет. В зависимости от того, какого автора вы читаете, потому что все приводят разные значения с разбросом в несколько лет. Есть и другие колебания. Например, угол наклона в 23 градуса к солнцу нестабилен. Существует небольшое, градусов 3 колебание величины угла. Примерно за 40.000 лет он меняется с 23 до 26°. Градусов. Внутри этого маленького 3-градусного колебания есть ещё одно колебание каждый цикл которого полностью завершается примерно за 14 месяцев. Было обнаружено также ещё одно колебание, которое завершается примерно за 14 лет. Теперь говорят обнаружено ещё одно колебание. Если вы читаете древние санскритские писания, то знаете, что все эти колебания чрезвычайно важны для сознания на планете. Они напрямую связаны с определёнными событиями, И с тем временем, когда эти события происходят на планете, точно так же, как наши ДНК связаны с разными фазами роста человеческого тела. Но сейчас я хотел бы рассмотреть основное колебание, которое называется прецессией равноденствий. Это колебательное движение земной оси имеет форму авала. Правый конец длинной оси авала называется апогеем. Он обращён к центру галактики. Нижняя половина овала отражает движение планеты по направлению к центру галактики, а верхняя половина показывает, когда планета, вернувшись в исходную точку, двигается, удаляясь от центра галактики. Это удаление от центра галактики называют также движением с галактическим ветром. Согласно санскритским писаниям, люди в древности каким-то образом знали об этой прецессии и говорили, что великие перемены случаются не на самых крайних точках этого овала. Но несколько после прохождения этих определённых точек великие перемены происходят в этих двух точках. Есть ещё две точки, лежащие на полпути между двумя маленькими овалами. Эти точки также очень важны, хотя в этих местах изменения имеют гораздо меньшую вероятность, чем в тех точках, о которых мы говорили ранее. Прямо сейчас, в девяностые годы XX -го столетия и первые годы XXI, Мы находимся в положении точки, расположенной на маленьком овале. Это время огромных перемен. Новые данные. Эти данные не будут для вас полностью понятны, пока вы не получите полное знание о меркаба. Тем не менее, это самое подходящее место, где можно привести эту информацию. Астрофизик Уильям Персол обнаружил по сообщению в журнале Time от 12 мая 1997 года, Что колос антивещества, труба под углом 90 градусов к плоскости галактики, вытягивается из центра нашей галактики на триллионы километров в космосе. Это имеет сходство с геометрией Меркаба на галактическом уровне. В то же время карнельские астрономы обнаружили, что около 80% звёзд в галактике NGC 4138, в основном старые звёзды, вращаются в одном направлении. Тогда как 20% звёзд, в основном молодые звёзды, вращаются в противоположном направлении вместе с громадным облаком водородного газа. Их открытие было представлено 18 января 1997 года в американском астрономическом обществе. Эти поля, вращающиеся в противоположных направлениях галактики, не только выглядят подобно полям Меркаба, но, по-видимому, они имеют одну и ту же внутреннюю динамику. Конечно, лично я убеждён, что галактики живые существа, и что они на самом деле есть ни что иное, как огромные поля меркаба. К тому же, физики Рочестерского и Канзасского университетов опровергли существовавшее долгое время мнение, что космос повсюду один и тот же. Согласно сообщению исследователя Джона Ралстона, очевидно существует абсолютная ось, вроде космологической полярной звезды, которая определяет местонахождение Вселенной. Эта работа опубликована в выпуске журнала Physical Review Letters от 21 апреля 1997 года. Они открыли также, что свет движется вдоль этой оси иначе, чем в других участках пространства. Теперь известны две разные скорости света. Ось является ключом к живому полю Меркаба. И это открытие может в конце концов доказать, что Вселенная в целом есть просто гигантское живое поле Меркаба. После того, как вы осознаете своё собственное поле Меркаба, прослушайте этот раздел, и вы всё поймёте. Согласно древним писаниям, когда мы достигаем верхнего маленького авала, удаляясь от центра галактики, мы начинаем засыпать и продолжаем утрачивать сознание, падая вниз по уровням измерений до тех пор, пока не оказываемся в точке нижнего маленького авала. После чего начинаем пробуждаться и двигаться вверх по уровням измерений. пробуждаемся мы на определённых стадиях до тех пор, пока опять не добираемся до верхнего овала, после чего опять впадаем в сон сознания. Но это не закрытая модель, потому что наше движение происходит в космосе. Это спиролевидная модель, подобная растянутой пружине, не просто монотонное движение по кругу. Из-за этого каждый период времени сна сознания немного меньше, чем предыдущий, а время бодрствования каждый раз немного больше. Подобный цикл случается на Земле каждый день. Если взглянуть на Землю из космоса, то в любое время она наполовину тёмная, наполовину светлая. И довольно много людей на тёмной стороне спит, а на светлой стороне довольно много людей бодрствуют. Хотя у нас есть день и ночь, мы не повторяем одно и то же снова и снова. А как хотелось бы надеяться, каждый день пробуждаемся и начинаем жить чуть более осознанно. Даже засыпая и пробуждаясь, Мы каждый раз сохраняем движение вперёд. То же самое и с прецессией равноденствий, только цикл здесь намного длиннее. Юги. В тибетском буддизме и индуизме эти особые периоды времени называются югами, что просто означает века. У каждой юги есть обе фазы: нисхождение и восхождение, вознесение. Поэтому, если использовать индуистскую систему Вирк вблизи верхнего овала называется нисходящей Сатья-югой. Затем приходят нисходящие Трета-юга, Два пара-юга и Кали-юга. На другом конце овала в Кали-юге присутствуют как нисхождение, так и восхождение. Потом вы вступаете в восходящую Два пара-югу и так далее. Сейчас мы находимся в восходящей Два пара-юге. Прошло около 900 лет, как мы вышли из Кали-юги. И по предсказаниям именно сейчас мы переживаем время, когда должны произойти удивительные вещи. Мир сейчас открывает для себя заново, что это время грандиозных перемен на земле. Шри Югтишвар, гуру Йогананды, составил диаграмму Юг. Он составил её в конце XIX века. Хотя он и не знал истинной продолжительности прецессии равноденствий, он предположил, что она равна 24.000 лет. Это очень близко к истине. В то время как большинство индийских учёных, говоривших о югах, понятия не имелись, чем имели дело. Я не хочу принизить их, но они просто не знали этого. Как можно увидеть, когда мы проходили через Кали-Югу? Это было самое тёмное время самого глубокого сна. Большинство книг, созданных в последние 2000 лет, написаны людьми, которые, собственно говоря, спали. И эти спящие люди пытались толковать более древние книги. Кторые обладали бодрствующим сознанием, они не понимали, о чём говорят древние книги, поэтому следует с некоторой осторожностью относиться к книгам, написанным в последние 2000 лет, именно из-за того времени, когда они создавались. Многие индуистские учёные исчисляли прецессию равноденствий сотнями тысяч лет, а некоторые утверждали, что одна юга длится 150 000 лет. Они заблуждались и просто не понимали этого. Юктишвара разбирался в этом лучше, но тоже был не совсем прав. Во внешнем круге диаграммы он поместил различные юги, а во внутреннем 12 знаков зодиака, таким образом показывая, каким югом соответствуют какие знаки. Когда он делал эту схему, мы находились в знаке Девы в нижнем левом секторе. Сейчас мы находимся между Девой и Львом. Астрологи скажут вам, что сейчас мы находимся рядом с третьим глазом Девы и переходим в созвездие Льва. Это физически. Физически наша планета находится между созвездиями Девы и Льва. Но если вы посмотрите через всё небо под углом 180°, градусов, то увидите, что небо движется из созвездия Рыб в созвездие Водолея. В настоящее время мы находимся прямо на линии между Рыбами и Водолеем, и вот-вот вступим в эпоху Водолея. Но с физической точки зрения всё это выглядит совсем по-иному. Вам нужно знать это. Потому что некоторые из египетских писаний непонятны без знания этих различий. Современные взгляды на смещение полюсов. В 1930-х годах, когда Эдгар Кейси посредством ченнелинга передавал ответы на вопросы одного геолога, в середине фразы он вдруг остановился и произнёс что-то вроде: "Вы знаете, нечто более важное происходит сейчас на Земле, о чём, возможно, вам следует знать". И стал говорить о том, как вскоре произойдёт смещение полюсов Земли. Это могло бы произойти, как он сказал, зимой 1998. Но с тех пор ситуация изменилась недоступным для экстрасенсорного предсказания образом. Может произойти смещение полюсов, но опять-таки не совсем так, как предсказал Кейси. У нас есть свобода воли, и мы можем изменять судьбу мира просто своим существованием. Эдгар Кейси был выдающимся человеком. Он был человеком, которого слушали люди. Утверждение Кейси, что в ближайшем будущем может быть смещение полюсов, казалось почти невероятным для большинства людей в мире. Но из-за того, что такое выдающееся событие было предсказано именно Эдгаром Кейси, учёные и другие заинтересованные лица стали изучать возможность этого. Геологи не поверили его заявлению, потому что по их мнению, сдвиги полюсов Вероятнее всего, отделены друг от друга миллионами или сотнями миллионов лет. Но благодаря предсказанию Кейси некоторые учёные занялись исследованиями. Появился ряд убедительных доказательств, подтверждающих то, о чём говорил Кейси, что в результате и изменило господствующую точку зрения по этому вопросу. Учёные предположили, что если бы действительно происходило изменение положения географических полюсов, то должны были также измениться магнитные полюса. Одним из способов, которым они решили проверить это предположение, было исследование древних отложений слоёв лавы во всём мире. Это началось, я думаю, в 50-е или в начале 60-х годов. Учёные решили изучить отложения слоёв лавы, потому что, во-первых, они рассчитывали, что если такой сдвиг имел место, это должно было сопровождаться мощной вулканической деятельностью, и во-вторых, лава имеет характерную особенность, которая могла бы подтвердить и датировать предыдущие сдвиги магнитных полюсов. Железосодержащие включения и керны. Железосодержащие включения обнаруживаются в большинстве лав, и они имеют иную точку плавления, чем сама лава. В то время как лава всё ещё течёт, эти включения затвердевают и будучи металлом, выстраиваются в линию в направлении магнитных полюсов. Благодаря этому явлению геологи могут совершенно точно определить, где находились магнитные полюса во времена затвердевания лавы. Нужно было взять керны, цилиндрические колонки породы, для геологического анализа только из трёх точек и произвести триангуляцию, тригонометрическую съёмку, чтобы узнать точно, где находился северный магнитный полюс во время затвердевания металлосодержащих включений. Затем, конечно, можно было сделать радиоуглеродный анализ Что в те дни было самым лучшим методом. Были и другие подходы к решению этой проблемы, которые мы сейчас рассмотрим. Итак, было обнаружено, что раньше северный магнитный полюс был расположен не там, где сейчас, а очень далеко на Гавайях. Последнее смещение произошло в верхней части прецессионного овала почти 13.000 лет назад. Потом провели ещё один тест и обнаружили, что до этого смещения полюсов был ещё один сдвиг в нижней части авала. Это положило начало целой новой области исследований земного магнетизма. Американское геологическое общество опубликовало обзор исследований кернов, взятых со дна океана, Geology 11.9, сентябрь 1983 года. Эти образцы были 6 дюймов, 15 см в диаметре и длиной 11 футов, 3 м 35 см. Исследователи проводили анализ только донных отложений, Они обнаружили, что иногда полюса просто менялись местами. Северный становился южным и наоборот. Это был ещё один аспект, о котором говорил Эдгар Кейси и в который людям было трудно поверить. Но когда был сделан анализ этих образцов, было обнаружено, что это правда. Возвращаясь на сотни миллионов лет назад, учёные выявили цикл, когда северный магнитный полюс оставался на месте продолжительное время. Потом в один день Меньше, чем за 24 часа, северный магнитный полюс поменялся на южный. В таком положении полюса оставались долгое время, а потом опять поменялись местами. Но в конце этих длинных циклов были более короткие периоды, когда магнитные полюса снова менялись местами. Такой резкий скачок происходил довольно редко, и по мере приближения к настоящему времени скачки стали случаться всё чаще. С север на юг, с юга на север. В то же самое время полюса смещались к новым местам их расположения. Это происходило сотни раз за последние несколько сотен миллионов лет. Теперь начинает формироваться новое видение земного магнетизма. Не выглядит ли это из космоса как пульсация? Причины смещения полюсов. До сегодняшнего дня многие пытались понять, что могло послужить причиной смещения полюсов. Каковы движущие силы этого события? каков механизм запуска этого явления. Есть книга Джона Уайта, почитателя Эдгара Кейси, в которой он собрал почти всю информацию, имеющуюся в мире по этому вопросу. Хотя я полагаю, он не упомянул о той особой информации по последней магнитной подвижке, имевшей место на Гавайях. Его книга, конечно же, называется Смещение полюсов. Полшифт. Это очень интересная и высоконаучная книга. Если вы прочитаете её, Вы прекрасно поймёте эту тему, которая невероятно обширна и поразительна. В настоящее время существуют две основные теории относительно того, что может служить причиной смещения полюсов. Одна из них очевидна, другая менее явная. Очевидная называется гипотезой Брауна, в честь Хью Окинкласа Брауна, у которого зародилась эта идея. Его гипотеза заключается в том, что по какой-то причине южный полюс начинает смещаться с оси от центра, что в точности происходит сейчас. Далее, ближе к концу цикла, это начинает происходить всё быстрее и быстрее, что также в точности происходит сейчас. Пока однажды он не освобождается от центробежной силы вращения Земли. Это как для любого вращающегося вокруг своей оси объекта. Когда что-то смещается с оси вращения, то это смещает весь объект, децентрирует его. И это заставляет искать новое равновесие. Если масса льда будет продолжать всё расти и расти в районе полюса, то в конце концов что-то должно произойти. Земля не сможет продолжать вращаться в том же самом положении. Она найдёт новый полюс, который будет центрирован. Тем не менее, есть учёные, которые считают, что масса льда на южном полюсе недостаточна для того, чтобы запустить механизм смещения полюсов. На самом деле толщина льда на Южном полюсе в некоторых местах достигает более 5,5 км и особенно быстро нарастает в течение последних 20 лет, даже быстрее, чем ожидалось, возможно, из-за парникового эффекта. Сегодня под ледовой шапкой находятся три огромных вулкана, которые видны со спутников. Они вызывают таяние нижней подводной части ледовой шапки, и в этот самый момент из-под неё вытекают мощные реки. Возможно, этот факт не вошёл в уравнение, составленное сомневающимися учёными. Если бы эта ледовая шапка, которая равна по своим размерам двум территориям США, оторвалась, то по предварительным расчётам, она бы начала двигаться в направлении к экватору со скоростью более 3100 км/ч, чтобы, согласно Джону Уайту, было восстановлено равновесие. Это явно вызвало бы ряд проблем в разных местах. Гипотеза Брауна кажется подтверждается. Но пока ещё нет наверняка. Однако был учёный, выдвинувший другую гипотезу, которую сам Альберт Эйнштейн рассматривал очень серьёзно и которая содержит возможный ответ на те уравнения, которые используются сомневающиеся учёные. Его имя Чарльз Хебгют. Он и другие работающие с ним учёные обнаружили под земной корой, по крайней мере, два пласта не обычной горной породы, которая при определённых условиях превращается в жидкость. Вместе с другими учёными они демонстрировали это в своих лабораториях, где такого рода порода была помещена в миниатюрную модель Земли, которая воспроизводила условия земных недр. Благодаря этому эксперименту они выяснили, что поверхность или кора Земли может плавно скользить над основной массой Земли, которая будет продолжать своё вращение так, как будто ничего не происходит. Это факт. Это может произойти. Но, конечно, мы не знаем, произойдёт ли это реально в наше время. Учёные не знают, как это конкретно будет происходить. Например, что может инициировать такое скольжение. Чарльз Хебгют написал две книги: "Смещающиеся коры земли" и "Путь полюса" (The Shifting Crust и The Paths of the Pole), которые в конце концов возможно кардинально изменят наш взгляд на тот мир, в котором мы живём. Альберт Эйнштейн написал вступление к первой книге Чарльза Хебгуда, Смещающаяся кора Земли. Я считаю, что стоит процитировать его здесь. Очень часто ко мне обращаются люди, которые хотят проконсультироваться со мной по поводу их неопубликованных идей. Само собой разумеется, что эти идеи очень редко обладают научной ценностью. Однако самое первое сообщение, которое я получил от мистера Хебгуда, буквально наэлектризовало меня. Его идея оригинально замечательно проста, и если она будет ещё и доказана, будет иметь огромное значение для всего, что связано с историей земной поверхности. Автор не ограничился простым представлением этой идеи. Он также тщательно и исчерпывающе изложил чрезвычайно богатый материал в поддержку своей теории смещения. Я думаю, что эта удивительная и захватывающая идея заслуживает серьёзного внимания любого то занимается теорией развития Земли. Общеизвестно, что Альберт Эйнштейн был одним из самых блестящих людей, которые когда-либо жили на Земле. Но несмотря на его авторитет, мало кто из геологов поверил в эту экстравагантную теорию. Только совсем недавно стали накапливаться доказательства того, что это может быть правдой. Тот же самый научный мир не поверил Эйнштейну и тогда, Когда он говорил о том, как много энергии содержится внутри очень маленького количества вещества. По моему мнению, пусковой механизм смещения полюса связан с геомагнетизмом Земли. Потребуется много времени, чтобы дать исчерпывающее объяснение. Здесь и сейчас я не готов сделать это. Известно, что за последние 500 лет магнитное поле Земли постоянно ослабевало, а за последние несколько лет оно проделывало крайне странные вещи. Согласно Грегу Брейдону, автору книги Пробуждение в нулевой точке, Коллективная инициация Awakening to the Zero Point, the магнитное поле Земли в действительности начало ослабевать около 2000 лет назад. Потом примерно 500 лет назад этот процесс начал ускоряться. Может быть, это было 520 лет назад, тогда бы это согласовывалось с календарём майя, который предсказывал огромные изменения в тот период. С недавнего времени магнитное поле Земли претерпевает неслыханные изменения. Магнитный поток меняется. Магнитные силовые линии, представленные в идеальном троидальном виде, как выходящие из Земли и входящие в неё обратно, это не то, что обнаружили геологи. В действительности магнитные линии выглядят скорее довольно прямыми и переплетающимися в узоры. Они фиксированы Но не точно в идеальном виде. Есть определённые области, где эти линии сильнее или слабее. Обычно эти линии не перемещаются, но из-за того, что поле становится таким слабым, они начинают двигаться и меняться. Птицы, наземные животные, рыбы, дельфины и киты, а также другие живые существа используют эти магнитные линии в своих миграционных маршрутах. Поэтому, если меняются магнитные линии, Той маршруты миграции нарушаются. Что происходит сейчас по всему миру? Птицы летят туда, где они не должны находиться. Киты выбрасываются на сушу, где по их понятиям должна быть вода. Они просто следуют за магнитными линиями, за которыми следовали веками, и они выскакивают на сушу, которой не было раньше на этой линии. Когда эти поля пройдут через нулевую точку и полностью изменятся, что может очень скоро произойти? У нас появится новый предмет для разговоров о том, что будет дальше. Видите ли, мы убеждены, что наша личная память связана с этими полями. Вы бы ничего не помнили без этих полей. К тому же, ваше эмоциональное тело также в сильнейшем образом связано с магнитными полями. И если они меняются, это оказывает сильное воздействие на ваше эмоциональное тело. Легко понять, что луна влияет на морские приливы и отливы. под воздействием силы тяжести. Нам также известно, что на магнитное поле Земли слегка влияют фазы Луны. Когда Луна находится в высшей точке фазы полнолуния, магнитное поле Земли слегка выпячивается и деформируется. Посмотрите, что происходит в больших городах в полнолуние. В день полнолуния, за день до него и в день после полнолуния происходит больше убийств и изнасилований и других преступлений, чем за весь остальной месяц. Оперативные сводки полиции любого большого города подтвердят это. Почему? Потому что эти поля особенно сильно воздействуют на людей, которые находятся в это время на грани эмоциональной нестабильности, которые едва могут справиться с собой в обычное время. Они уже и так находятся на грани, а в этот момент появляется луна, всего лишь немного меняет магнитное поле, и человек в этот момент испытывает эмоциональный срыв и делает то, чего он или она Никогда бы не сделали в нормальной ситуации. Итак, представим себе, что произойдёт, когда геомагнитное поле Земли начнёт дестабилизироваться. В октябре 1993 года я слышал от кого-то, связанного с авиацией, что за последние 2 недели сентября для большинства взлётно-посадочных полос нужно было выверять заново их системы слежения, потому что произошло одностороннее смещение магнитного поля по всей планете. Это оказалось временным и продолжалось около 2 недель. Возможно, вы помните, что в это время вы или люди вокруг вас испытали невероятный эмоциональный взрыв. В моём мире, а я нахожусь на телефонной связи с людьми со всего мира, люди вели себя странно повсюду. Вот почему я предположил, что то, о чём я слышал, вполне реально могло быть правдой. Если это так, то мы почти наверняка вступаем в следующую фазу нашей работы. Эти пробои в магнитном поле Земли будут происходить всё с меньшим и меньшим разрывом, пока не произойдёт тотальное разрушение поля и сдвиг полюсов. Это один из знаков самого конца времён. Нет причин впадать в панику по поводу этого. Хотя то, что происходит, и необычно, мы все раньше проходили через подобное много-много раз. Это не является для нас необычным, хотя многие из вас едва помнят об этом. Когда вы на самом деле начнёте переход в другое измерение и почувствуете его, вы скажете: "О, да, теперь я вспомнил". Ну вот, пожалуйста, мы опять проходим через рождение. Поэтому не такое уж это большое дело. Вы ведь пришли откуда-то ещё, когда родились младенцем, не так ли? Вы пришли из какого-то другого измерения. Вы проходили через пустоту и вышли из матки на земле. Вы уже проходили этот путь раньше. И мы сейчас готовы вновь сделать то же самое. Только на этот раз это будет действительно необычно. Нет никаких причин бояться этого, когда вы всё это знаете и помните, кто вы есть. В действительности то, что происходит, чрезвычайно положительно. Это очень, очень красиво. Гармоничные и дисгармоничные уровни сознания Санскритская литература рассказывает о том, что когда мы приближаемся к нижнему авалу в точке прецессии, мы начинаем осознавать электрические энергии. Мы можем так долетать в небесах. Мы можем делать много необычных вещей. Мир становится чрезвычайно неустойчивым, и за один единственный день мы избавляемся от старого мировоззрения и достигаем колоссальной трансформации сознания. Но по мере того, как мы подходим к этой трансформации, если речь идёт о том конкретном уровне сознания, который мы имеем сегодня, то у нас появляется тенденция разрушать всё, к чему мы прикасаемся. Это естественная часть того, кто мы есть. Мы не делаем ничего неправильного, просто мы такие. Мы делаем это абсолютно правильно. Мы разрушаем всё. Мы становимся причиной дисгармонии во всём. Я ещё буду говорить об этом. Я сейчас думаю, вполне уместно сказать вам следующее. На земле, согласно толку, есть пять абсолютно разных ступеней или уровней жизни, через которые проходит каждый человек. Когда мы достигаем пятого уровня, то претерпеваем трансформацию, выходя уже за пределы самой известной здесь жизни. Это обычная модель. У каждого из этих уровней сознания много аспектов, которые отличают один уровень от другого. Прежде всего, у них разное количество хромосом. Первому уровню человеческого сознания соответствует 42+2 хромосомы, второму 44+2, третьему 46+2, четвёртому 48+2 и наконец пятому 50+2. Каждому уровню сознания соответствует отличающийся от других рост тела. Если вы никогда не слышали об этом, то вам это будет казаться весьма странным. На первом уровне 42+2. Рост колеблется в пределах от 1 м 20 см до 1 м 80 см. Под эту категорию в особенности подпадают аборигены Австралии, и я думаю, также отдельные племена в Африке и в Южной Америке. На втором уровне количество хромосом равно 44+2. И это мы. Наш диапазон роста примерно от полутора метров до 2 м 10 см. Мы немного выше, чем первая группа. Рост человека для третьего уровня сознания значительно увеличивается. Уровень 46+2 хромосомы интерпретирует реальность с помощью того, что можно определить как сознание единства или сознание Христа. Рост на этом уровне находится в диапазоне от 2 м 10 см до 3 м. Далее следует диапазон для четвёртого уровня сознания. Количество хромосом 48+2. с ростом от 9 м 10 см до 10 м 70 см. Последняя группа, человек совершенный, имеет рост от 15 м 20 см до 18 м 30 см. У них 52 хромосомы. Я подозреваю, что причина того, что в колоде карт именно 52 карты, связана с этими 52 хромосомами человеческого потенциала. Если вы принадлежите к иудаизму, То, возможно, вы помните, что Метатрон, совершенный человек, такой, каким станем и мы, был голубого цвета и ростом 16 м 80 см. Когда мы вернёмся к теме Египта, то продолжим разговор об этом. Существуют промежуточные состояния между уровнями сознания, например, синдром Дауна. Синдром Дауна появляется тогда, когда человек совершает переход со второго уровня сознания, на котором мы сейчас находимся, на третий уровень. но не совсем завершил этот переход. Человек не постиг все инструкции до конца, и место, где он почти всегда спотыкается это левополушарный обучающий аспект хромосом. У человека с синдромом Дауна 45+2 хромосомы. У него есть только одна хромосома, а не обе. Он или она наверняка имеет только эмоциональную хромосому, сердечную. Если вы знакомы с детьми с синдромом Дауна, то знаете, что они чистая любовь. но не понимают, как совершить переход к третьему уровню человеческого сознания. Они всё ещё учатся. Второй и четвёртый уровни сознания дисгармоничны, а первый, третий и пятый это гармоничные уровни. Вы поймёте это, когда мы будем рассматривать их через призму геометрических образов. Если посмотреть на человеческое сознание с точки зрения геометрии, то вы увидите гармоничные уровни и дисгармоничные. которые просто не находятся в равновесии. Вот в таком состоянии мы находимся сейчас. Мы вышли из состояния равновесия. Эти дисгармоничные уровни абсолютно необходимы. Невозможно перейти с уровня 1 на уровень 3, минуя уровень 2. Но второй уровень сознания полностью дисгармоничен. Не приносит для хаос перемены. Как только сознание попадает на второй или четвёртый уровень, Оно знает, что может оставаться там только на короткое время. Эти уровни используются как промежуточные ступени, как камень на середине реки, на который вы прыгаете и стремитесь как можно скорее оставить его, чтобы добраться до другого берега реки. Вы не задерживаетесь на том камне, потому что если вы там задержитесь, то упадёте. Если бы мы задержались здесь на земле даже просто на самую малость подольше, то разрушили бы нашу планету. Мы бы разрушили её просто тем, что мы есть такие, какие мы есть. Тем не менее, мы священная и необходимая ступень в эволюции. Мы мост в другой мир. И мы выполняем роль этого моста просто потому, что мы живём в это невероятное время.